Надо поступать решительно. Но как? Чувствую, что произойдет нечто мерзкое. Самовольный отъезд с гастролей — увольнение по статье. Ладно, надо собираться с мыслями. Послезавтра отъезд, и у меня дел не в проворот. 15 апреля. Ленинград. Телеграмма Сегелю. Порядок. Буду 19 24, 21 Привет Высоцкого. Володя, не забудь поговорить о моем деле. Вообще как-то исправилось настроение. А почему не так волком отнесся сегодня Любимов ко мне? К моему делу. Потому что я подошел к нему с крестом, как черту спугнул. Черный день, по-моему, первый такой. Юпе. А с вами у меня особый разговор. Вы сегодня играли просто плохо, просто плохо. Не отвечаете, не спрашиваете, все мимо, не по существу. Одна вздрюченность, вольтаж. Разве можно так играть в финал? Я просто половину не понял текста. Кончать самоубийством рано. Мы еще попробуем подержаться, хотя тоска, конечно, смертная. Сегодня идет дождь. Сижу в номере, не могу писать. Репетиций по вводам нет. Зарежет меня театр. Но вчерашний разговор где-то внутри родил во мне противодействие. Будет легче разговаривать и рвать. Надоело все. Спасает, когда вспоминаю Зайчика, Можаева, Романовского, Кольку. Романовский, Владислав, певец-солист Габд. Колька Конюшев. Делается теплее, когда знаю, что они где-то есть и ждут встречи. Еще можно жить. Непрекаянность. Нет, Ленинград, наверное, снова мне неприятен из-за моих личных переживаний. 17 апреля. Приехал зайчик. Наступило равновесие. Любимов. Нет, конечно, вы понимаете, что это премьера, и вы вздрючиваете свою эмоциональную штуку. 19 апреля. Зачем нужно было издеваться над собой? Приходить в норму, трепать нервы себе и хорошим людям. Любимов сделал свое черное дело, он победил, замотал сегодня и завтра и вообще. Снимается другой артист. Мне ничего не остается делать, как выпить 200 грамм портвейно и погрустить. Я получил прекрасную урок игры. И смею вас уверить, господа, присяжные заседатели, сумею сделать выводы нет правды на земле как нет ее и выше униженный и оскорбленный директор вы наносите мне рану тяжелее тех которые я получал на фронте это не самое большое несчастье нет торопитесь разводиться с женой и делать подобные заявления нет торопитесь я никому так не относился как к вам я прошу вас я прошу редко этого не делать я начинал сниматься у довженко Началась война, я ушел на фронт, пусть я посредственность, но поверьте мне, как человеку, который намного старше вас, все обойдется, и через полгода вы и мы с вами будем об этом вспоминать, не более как я со своей стороны даю слово, чтоб ваше пребывание в театре сделать еще более приятным для вас во всех отношениях, и творческом, и бытовом, и к вашей жене, считая, что этого разговора не было, все это останется между нами. Юп. Почему у тебя бывают такие штуки? Одну и ту же роль ты играешь то блестяще, то просто как будто не ты. Можаев тебя смотрел два раза и не узнал. Такая была разница. Любимов, сядьте поближе. Я объясню мизансцену. Взгляните на сцену. Тишина. Сесть всем ближе ко мне, чтобы не орать мне. Потрудитесь заболеть и родить эти гениальные образы чтобы образ вспыхивал. Тогда от вас глаз оторвать нельзя. Вспомните, как закрывали павших, доброго, антимеры. Копируйте меня. Речь, обращенная к нам, из-за того, что у нас не получалась трагическая любовь. Артисты все эгоисты. Стараются урвать себе побольше кусок, тянут одеяло на себя. Когда был человек, который мог собрать их эгоизм в единый кулак, подчинил их мелкие интересы большому делу. Был театр. Не стало его, театр развалился. Артисты всегда стараются растащить театр, растоптать самое дорогое. Это в природе артистов, это их суть. Я сам был артистом и отлично знаю все ходы. Задумайтесь, товарищи, сходите в линком, посмотрите на их трагическую участь. Вот до чего доводят актерский эгоизм, сплетни. Но у них есть ядро. Они проявили... Самое порядочность, солидарность. Двадцать человек подали заявление. Наш артист убежден, не способны на это. Только себе, только за себя. Смирнов рассказывает, как поступал в Щукинское на собеседовании у Захавы. Юрий Смирнов, актер театра на Таганке, с которым Золотухин снимался в телефильме «Бумбараш». Режиссер Рашеев и Народицкий. Что вы знаете об Америке? В Америке капитализм. Так. Ну и что? Как? Ну и что? Он загнивает. Ну, выхватили Совершенно свежие сведения. Скоро он совсем сгниет, и наступит социализм. 11 мая. Подобьем бабки. В некотором смысле итоговый день. Заканчиваются гастроли. В ноль сорок мы отправляемся домой. С седьмого по одиннадцатое жизнь протекала бурно до такой степени, что некогда было присесть к столу. Во-первых, поездка в Кронштадт. Первое. Расстелил на палубе пальто и улеглись. С шацкой. Второе. Голодные как волки. Теребим капитана. Разводит руками. Кок на берегу. У него ключи. Третье. На всю шайку выдал стакан портвейну, и сосиску, буханку черного хлеба с солью. Четвертое. Банкет. Водка, капуста, мясо. Пятое. Ссора до развода с женой. Высоцкий передал рюмку водки для меня. Она вылила ее в пужер с водой. Взбесился. Я раздражаю тебя? Да. Я не нужен тебе в жизни? Нет. Все. С этого вечера мы свободны от долговых обязательств. Капитан смотрит влево, вправо. Эх, черт! Ни компаса не взял, ни локатора. Два с половиной часа стояли. Я спал в трюме на лавке. На Ленфильм Полоки пришло письмо с моей фотографией. Мы поклонники вашей картины «Республика Шкит». Хотим, чтобы вы заняли в вашем новом фильме гениального артиста В. Золотухина и прочее, и прочее. Геннадий Палока, Гена, кинорежиссер и кинодраматург, постановщик, в частности, кинофильма «Интервенция». Один из нас Одинжды один телефильма Наше призвание Ко всем этим фильмам Высоцкий написал песни. Из-за чего он не хотел меня даже смотреть на предмет киноискусства 27 мая написал письма родне Вчерась накатал рассказ дела или еще как о здравии и за упокой Но чувствую, не получилось Нет Кое-что есть, конечно. Зайчик говорит, белок и даже желток есть, но нет скорлупки, а стало быть, и яйца нет. Залпом глотанул Катаева. Здорово, просто здорово. Но форму спер у Алеша, хотя у этих друзей трудно понять, кто первый изобрел что. Вон Можаев на кухне коммунальной пишет. И ничего? Получается. Сейчас возьмусь за последнюю часть запахов, потом подчитаю Казакова, Можаева и возьмусь. Набило, то есть с самого начала сызного все написать. Сейчас надо придумать эту самую скорлупку, а уж белок с желтком мы в нее вольем. 30 мая. Завтра творческий вечер Высоцкого. Это главная забота. Статья Фролова в советской культуре, а послушайте, телеграмма из Ленинграда. Утвердили на Женьку. Женька... Ксидиас. Роль Золотухина в кинофильме «Интервенция». Режиссер Палока. Я чего-то жду от этой работы. Хотя и боюсь. Вдруг не получится и заменит. Но как-нибудь с Божьей помощью. 3 июня. Вечер Высоцкого прошел замечательно. Народу битком. Стояли даже в проходах. Потом бег за Иваном Б. В носках по разогретому асфальту. Иван Бортник. Артист театра на Таганке а сегодня встал в половине седьмого. Жена говорит за четыре года в первый раз. Вчера она попросила ребеночка от того и не спится. Сегодня должен подписать договор с Ленфильмом. Боюсь, как бы театр не зарезал нас с Высоцким на пару. 4 июня. Та минута, когда я не думала о карьере. Выпили с Бортником, черт, тянет с ним выпить и поговорить. Но из формы я вышел, неделю пытаюсь войти, Начать и все не получается. Тупик. Письмо сал, на съезду. Стыдно будет перед потомками. Что же вы делали? Куда же вы смотрели, скажут. Дети спросят. Обязательно спросят. 5 июня. Вроде уехал в Ленинград. Жалко смотреть на свои роли. Сердце сжимается. Мое. Мной выстрадано. Вечером. Кажется, у меня есть все теперь для полного счастья. Три часа мастерил себе письменный стол. Зайчик на антимирах. Первый раз в истории театра на Таганке спектакль идет без Золотухина. Кто-то пошутил, надо бы обвести спектакль траурной каймой без Золотухина, как можно. Бунин говорил, воробей, хорошо, опишите воробья, но так как никто до вас, как вы его воспринимаете? И Толстой говорил, нечего писать, вот и напишите, что вам не о чем писать. Совсем хорошо, дождь пошел, на небе не звездочки, Лермонтов из окна. Ярчее одним глазом косит, другой в темноте. Завтра еду в Ленинград. Получил телеграмму на примерку. Решил начать новую жизнь. Вогнать себя в форму во что бы то ни стало. Писать, читать, кувыркаться, придумывать роль и поменьше мерехлюндий, а то совсем издумался, чаще вспоминать Моцарта.